Глава тридцать первая. Старый долг. Капитан, готово. Белый кирсан протянул мне в своих металлических лапках улучшенный сканер и импульсный пистолет возмездия. С улучшенным транслятором связи с пирамидой пока не закончили. Модификация третьего уровня – очень сложная работа. Я поблагодарил ремонтного бота и для начала осмотрел улучшенный сканер. Прибор был уже заряжен энергией и готов к работе, но вот требованию минералогии 80-го уровня мой персонаж всё ещё не соответствовал. Я включил прибор, изучил настройки, вложил 3 имеющихся свободных очка в минералогию, подняв этот навык до 78-го уровня, но убрал сканер в инвентарь до лучших времён. Теперь импульсный пистолет Возмездия. С древнего оружия было снято ограничение на использование расы реликтов, а рукоять переделана под пять человеческих пальцев. Я вставил ядерную батарею, и на стволе пистолета загорелись оранжевые иероглифы 287, означающие количество выстрелов до разряда батареи. Кроме того, на лицевой щиток энергетического доспеха слышащего пришло сообщение об успешном сопряжении оружия с доспехом. Теперь наведение стало возможно просто взглядом. Внимание, для эффективной возможности использования импульсного пистолета Возмездия требуются навыки пистолеты и лёгкое оружие. Добавить вашему персонажу эти навыки. Два возможных слота под навыки у меня были, но я все же отказался, поскольку не собирался оставлять оружие себе. Хотя от искушения испытать новую игрушку все же не удержался. Вместе с ремонтным ботом механоидов я направился в тир, где сейчас шло занятие бойцов абордажной команды. Экипаж раступился, мне с готовностью уступили место, и я уверенно поразил все 10 хаотично движущихся мишеней, каждый раз оставляя в металлических манекенах аккуратные оплавленные дырки размером с шарик для настольного тенниса. Навык меткости повышен до 64 уровня. Команда одобрительно загудела, приветствуя успех капитана. Я и сам был доволен собой, а также очень даже неплохи мороже. Но всё же оно не шло ни в какое сравнение с моим аннигилятором, пусть и не столь точным, но гораздо более разрушительным. Я обернулся к команде и задумчиво обвёл взглядом собравшихся людей и нелюдей. Несущий смерть, это тебе Я вручил импульсный пистолет немецкому снайперу, у которого навык пистолета был самым прокачанным из всех моих бойцов. Да и навык лёгкое оружие тоже неплохо развит. Для ближнего боя, когда твоя лазерная снайперская винтовка уже не так эффективна, а имеющийся сейчас лазерный пистолет слишком слаб. И держи две запасных ядерных батареи. Несущий смерть явно растерялся от неожиданново и настолько щедрого подарка капитана, но всё же совладал с эмоциями, с достоинством поклонился и сразу же приступил к тестированию нового пистолета. Меня же подозвал бортовой стрелок Герт Ухмимиш. "Капитан, что-то с моей вирткапсулой не так. У меня выскочило сообщение об ошибке. Насколько я знаю, у повара-ассасина Амати Кусюрш такая же история. Игровая система пишет, что выделенная капсула не подходит для существа моей расы. Э-э" Я смирял взглядом огромного, шестиметровой длины крокодила. Действительно, он вряд ли поместился бы в стандартную вирткапсулу, предназначенную для человека или мейлонца. И о чём я только думал, назначая трилом человеческие вирткапсулы в Новосибирске. Впрочем, проблема была вполне решаема, и я пообещал прославленному бортовому стрелку, что в ближайшие дни его вирткапсула будет заменена на более просторную. И, кстати, меня посетила мысль, что невозможность выхода из сек доминантов в реальном мире в убегающей самтро 7 могла быть вызвана такой же причиной. Крупные богомолы просто-напросто не помещались в вирткапсулы раз и реликтов. Нужно будет проверить эту теорию, назначив NPC-бойцам более просторные вирткапсулы. С этой мыслью я направился к медику Герд Маула мяса, выращиваемый им в автоклаве клооп, с каждым днём вытягивался в длину и в ширь. Так что ему тоже подойдёт далеко не каждая вирткапсула. Я озвучу свои тревоги и сомнения Миелонцу. Именно так, капитан. Медик с гордостью за проделанную работу указал на находящееся в автоклаве древовидное существо, которое уже едва умещалось под бронированным стеклом и единственным огромным лимонно-жёлтым глазом внимательно следило за мной и Миелонцем. Герт Эдено Эдея, Клауп, фракция светло-зелёные, историк 117-го уровня. Клооп почти достиг уровня развития, после которого сможет существовать без искусственной подкормки и полива, сможет самостоятельно питаться и передвигаться. Мою речь он уже вполне понимает, но пока что не предпринимает попыток вступить в беседу. Как только этот момент наступит, это будет означать, что разум Клоопа полностью сформировался. Тогда я собираюсь выпустить восстанавливающегося Клоопа в большой мир, а моему капитану нужно будет ввести историка в свою фракцию реликт и подобрать ему подходящую по размерам верткапсулу. «Момент восстановления случился еще пять-семь умми назад». Я вздрогнул, услышав за спиной незнакомый голос и резко обернулся. В открытых дверях медицинского блока стояла Зара Лай Неваш, дочь торговца с Рувару Йош Прайм. И эта девушка Гекхо свободно разговаривала на мейлонском языке. Просто Клоуп считает вас врагами и делает все, чтобы оставаться NPC и умереть, но не выдать свои секреты. «Откуда она это знает?» Мы с Герт Маула удивленно переглянулись и даже не стали вмешиваться, когда Зара вошла в помещение и, остановившись перед бронированной стеклянной капсулой, быстро-быстро затороторила на незнакомом языке. Я уловил лишь промелькнувшие слова «Кронг Эдэяуи» из Сэрпэя, но больше ничего не понял. А потом Зара и вовсе положила мохнатую лапу на панель, открывая бронированное стекло и выпуская Клаопа. «Что за самоуправство?» На всякий случай я взял в руку аннигиляторы и приготовился использовать магию. Клауб же медленно и осторожно вынул корявую лапу из питательного грунта, перенёс через бортик и ступил на пол каюты. Затем пригнувшись, вылез из автоклава и осторожно перетянул вторую лапу. Я неверно истолковала ситуацию и потому вела себя неправильно. Клауб вполне сносно говорил или говорила, Герт Эдано Эдея, похоже, относила себя к женскому полу и использовала соответствующие слова. Ну и вы поймите меня. Последнее, что помню перед смертью, Кун Камар находился в тюремном блоке с группой моих мучителей, разговаривал с моим пленённым отцом, а затем жестоко убил меня, чтобы выведать у отца тайны моей семьи. Ну и что я могла подумать? Хотя время исправить ошибку ещё есть. Кун Камар, примите мой запрос на вступление в вашу фракцию. Да, я давно был к этому готов и тут же провёл все согласования и подтверждения и сразу же назначил статусному историку вирткапсулу на земле в Новосибирске в той же самой кукурузине, что и трилламы из моего экипажа. Но сейчас меня даже больше интересовала не возрождённая женщина-историк, а удивительно осведомлённая о физиологии Клаупов Зара Лайнываш. Откуда молоденькой девушке с затерянной пустынной планеты так много известно? Разве что она не та, за кого себя выдает. На ум сразу же пришло одно существо, ранее общавшееся с Клоопами, и даже приведшее их бывшего правителя Кронг Эдеэ У к власти. «Фокси, это ты в таком обличии?» Задал я вполне напрашивающийся вопрос. «Не Фокси, но в целом ты мыслишь в правильном направлении. Я Ваа. Ты должен меня помнить». «Еще бы я ее не помнил». Неуроятно старая, смертельно опасная и абсолютно беспринципная мудрая Ва, которую я сам того не зная, привёз в контейнере на землю, просыпаться после двухвекового сна, убивать людей и животных от жарации и восстанавливать своё тело. Одна из древних правительниц морфов и организатор той исторической попытки обезглавить правящую верхушку сворыми лефатов, закончившейся провалом и фактическим уничтожением расы морфов. Миг, смазанное от движения, и тело девушки Гекхо сменилось на человеческое. Посреди каюты стояла Иришка из первого медицинского в форме фракции Хуман-3, предательница, попытавшаяся уничтожить людей нашего мира биологическим оружием. Не самый лучший облик, о чем я сразу сообщил Ваа. «Ишь, привередливый какой!» Проворчала Ваа и приняла облик моей супруги Герт Минно-Лафин. По моей недовольной физиономии сразу же поняла ошибку и снова стала меняться, вернув себе облик девушки Гекхо Зары Лайны Ваш. Тебе не угодишь, комар. Хотя чего злиться? Это всего лишь оболочка, суть от облика не меняется. Эх, востата, убери лапу от банки. Ва резко повернулась в сторону моего медика, попытавшегося снять с полки препарат против безмозголейных паразитов, весьма эффективный против морфов. Я вам не враг и пришла к капитану по делу. У меня даже есть билет на этот фрегат. С этими словами морф сняла с лапы массивный серебристого цвета браслет и протянула мне Браслет управления. Дополнительное оборудование для брони костюма слышащего. Модификация второго уровня. Плюс 25% ёмкость защитного поля брони костюма. Плюс 13% скорость восстановления защитного поля. Плюс 1 управляемый дрон. Требования к характеристикам. Интеллект 26, восприятие 26. Требования к навыкам персонажа. Электроника 80 уровня, управление механизмами 80 уровня. Внимание, данный предмет предназначен для существа расы реликтов и не может использоваться при светилсям рассе людей. Это был браслет на правую руку, как раз подходящий под слот на рукаве моего энергетического доспеха слышащего. Как же долго я его искал. «Даже успел отчаяться, полагая, что такая древность не сохранилась до наших дней. Безумно редкая и дорогая вещь. Да, нужно будет еще отдать ремонтным ботам, чтобы сняли ограничения по расе, но это уже такие мелочи». Мудрая Ваа довольно заурчала, показав желтоватые зубы. «Фокси так и сказала, что ты обязательно оценишь эту вещицу». «Собственно, я по делу». «Пришла напомнить о твоем долге за обучение армии Земли и данном обещании помочь Морфам». «Настало время». «Погоди, погоди». Мне нужна была пауза, чтобы прийти в себя и переварить свалившиеся на меня новости. «Я не отказываюсь от данного слова и обязательно помогу. Но скажи, как ты меня нашла? И откуда этот облик? Та девушка с Рувару Еш Прайм». «А как ты сам думаешь? Мне нужна была пища после долгого перелета», проговорила Ваа, а потом вдруг весело рассмеялась. «Посмотрел бы ты на свое лицо со стороны, кунг-комар?» «Да шучу я, шучу!» Девушка жива, но оглушена, а ее тело я спрятала в грузовом контейнере с вонючей кремнеорганикой. Вовсе не из-за доброты я сохранила ей жизнь. Так было нужно, чтобы девчонка не вышла в реальный мир и не позвала помощь. А вот охранник космопорта, да, тут я действительно не удержалась. К тому же он начал что-то подозревать. Но если так переживаешь за него, можешь это слать ему обратно снятые с него доспехи и оружие. Я дал ее отцу слово, что доставлю дочь нашей Харса. Впрочем, ладно, я сам поговорю с ним и постараюсь все объяснить. Но как ты меня нашла в такой глуши? Это было совсем просто, слышащий. Твоя страсть к древним артефактам времен Великой Войны известна всем. Я через посредников договорилась с торговцами древностями, чтобы они сообщили, если у них объявится такой покупатель. И едва ты оплатил ядерные батареи, я уже была в курсе, что ты скоро появишься на Рувару Йош Прайм. Дальше уже было делом техники добраться до этой планеты и найти твой фрегат». Действительно просто. И на будущее стоило бы быть более осторожным, чтобы мои недруги, кое их развелось уже немало, не могли с такой же лёгкостью предсказывать маршрут моего звездолёта. Хорошо, вопросы были сняты. И я поинтересовался у Древнего Морфа, какой помощи от меня она ждёт. Мудрая Ва ничего не ответила, но выразительно посмотрела на историка и медика. Стало ясно, что она не хочет обсуждать конфиденциальные темы при посторонних. Я предложил Морфу пройти в мою капитанскую каюту. «В моей каюте на кровати, сложив лапы по-турецки, сидела мейлонка Герт Айни. В громадных наушниках, прикрывающих мейлонские уши, и с планшетом в лапах переводчица увлеченно смотрела какой-то фильм. При моем появлении почему-то смутилась и быстро выключила экран. Взяла коллекцию фильмов на немецкому «Герт несущий смерть». Хотела язык подучить, хотя тут слов совсем немного, больше про общение людей разных полов, но все равно очень интересно». Я хотел попросить свою спутницу на время выйти из каюты, чтобы не мешать моему приватному разговору с морфом, но мудрая Ваня неожиданно пошла на уступки. Твоя хвостатая тень может остаться. Я её знаю, Герта не болтливая, и ей можно доверить секреты. Хорошо. Но ну, так что ты хотел от меня, мудрая Ва? Айни все мгновенно поняла. Зрачки-мейлонки от удивления превратились в узкие вертикальные черточки. Но задавать лишних вопросов переводчица не стала. Лишь подняла мохнатые ушки, чтобы не пропустить ни слова. Фальшивая Зара Лай-Неваш опустилась на летающее кресло и произнесла. «Ты должен помочь Морфам отомстить. Нужно поймать того, кто повинен в гибели моей расы». «Кунг-Маа-Тоша?» Уточнил я, и девушка Гекхо недовольно зарычала и вздыбила шерсть. Это сейчас он зовет себя Кунг Маа, гордится доверием правителя свора Мелиефатов и старается дистанцироваться от своего прошлого. Но раньше был просто морфом Герт Мерт Хео, одним из моих доверенных советников. Он сейчас на поко-поко, меняет личины и скрывается среди сотен тысяч жителей этой станции. Но ты поможешь мне поймать этого предателя.